от своих дом. «Не гони», — убеждал Джао. «Наши кони устали, идут из последних сил, и мы не можем поспеть за тобой. Люди продержатся, на лошадям надо отдохнуть». «Надо спешить», — подъезжая к Джури, сказал Саид. «Во время разведки я видел басмачей. Они прошли здесь, мы скоро настигнем их. Почему ты не хочешь гнаться за басмачами, Джао? Почему ты нам мешаешь?» «Мы отдохнем после боя», — сказал Джура. «Джури», — и тронул коня. «Кони устали? Не идут», — опять возразил Чжао. «Надо облегчить лошадей», — предложил Саид. «Бросай все лишнее», — приказал Джура. «Еды оставить на двое суток, патронов по 50 на человека и по две гранаты. Сегодня мы должны настигнуть басмачей. У них много и всякой еды и патронов». Спрятали в камнях лишние патроны, теплую одежду и сухари. Скоро отряд на опять двинулся в путь». Полной грудью вдыхал Джора бодрящий холодный ночной воздух. Пристально смотрел вперед, оглядывая каждую скалу, каждый камень, попадающийся по дороге. Он мгновенно прикидывал, сколько за выступом скалы могло бы поместиться врагов и можно ли укрыться за камни, если вдруг покажутся басмачи Возле выступа скалы Теке зарычал, конь захрапел и стал забирать вправо. Джора стегнул его нагайкой. В седловине Теки спугнул уларов. Они засвистели и исчезли в ночной мгле. Джура решительно остановил коня. «Саид!» – позвал он. «Ты своими глазами видел, что здесь недавно проходили басмачи «Да побьет меня огонь!» «Да порвались я!» – начал Саид. «Врешь!» – сказал Джура. «Кто сказал, что я вру?» «Джао?» – шепотом сердито спросил Саид. «Барс, которого мы встретили у выступа, и эти улары!» «Если бы босмачи прошли здесь, они спугнули бы зверя и птиц». «Понял?» Саид молчал. «Говори громко, их и близко здесь нет». «Вечернее солнце обманчиво. Неужели я принял кииков за босмачей?» – произнес Саид. «Покормим лошадей», – предложил Джао. «А сами поедем на разведку. Саид обождет здесь». «Джао, ты не веришь мне? Не веришь?» «А кому поручали сторожить водоем в крепости, и вода оказал, оказалась отравленной? Тебе?» – зло закричал Саид. «Да ты громче всех кричал, чтобы меня расстреляли», – спокойно ответил Джао. «Я громче всех кричал о помиловании?» «И это кричал», – согласился Джао. «Вы оба болтливы, как сороки», – рассердился Джора. «Идите в разведку. Здесь с лошадьми оставим двух бойцов». Джао и Саид пошли в разные стороны. Бойцы, по указанию Джуры, полезли на вершины скал, окруживших седловину, посмотреть, не видно ли костров. Джур лег в углубление у скалы и развернул перед собой карту. так снял свой халат и, став на колени, держал его так, чтобы со стороны нельзя было увидеть огонь фонарика. «Это правда, что Саид требовал расстрела Джау?» – вдруг спросил джора Я был тогда в крепости, ответил так. Никто не знал, кто отравил воду, осторожил Джао. Я видел, к водоему подходил Саид, подходили и другие. Джор ничего не ответил. Джао возвратился и поднялся к джури Я прислушался к крикам зверей и птиц, как ты говорил, прошептал Джао. На этой южной горе из ущелья три раза свистели улары в разных местах, сначала там, «Потом там». И Джао показал рукой, где кричали у Лары. «Одна стая пролетела оттуда мимо меня. Птицы очень напуганы. Это не от зверя». «Они там», — уверенно сказал Джура и тоже показал рукой на юг. «Ты совсем ничего не ешь, Джура. Это плохо. На, возьми». И Джао протянул репешку. «Не до еды», — ответил Джура. «Джао, как баба, только и думает, что о еде да о отдыхе», – послышался голос Саида, и его голова показалась из-за выступа. «Ты не прав, Саид», – начал Джао. «Не верь ему, Джура, он болтает просто так. Верь мне. Мы поднимемся на гору, к югу от нас», – сказал Джура тоном, нетерпящим возражения. «Я это самое хотел посоветовать тебе», – смиренно заявил Саид. «Нехорошо друзьям ссориться», – обратился Джоро к товарищам. «Уничтожать басмачей – наше общее дело. Разве ты, Саид, не так же мучился в яме, как и Джао? Подайте друг другу руки». Оба улыбнулись. Джао печально, Саид насмешливо и подали друг другу руки. За последнее время Джора подмечал странную неприязнь между Джао и Саидом. Их пререкания и ссоры сердили Джоро. «Разве так себя должны вести настоящие друзья?» Но Джура считал, что виной тому – утомление, бессонные ночи и неудачи. Как только они перебьют басмачей все уладится. Подружившись с Джао и Саидом еще в яме, в тюрьме, Джура раз и навсегда считал их верными друзьями. Друг есть друг, дружба – самое святое на свете. Об этом пели монастчи. Песни о дружбе были известны каждому «Ты чего?» – спросил Джура, заметив, что Так прятался в тени во время его разговора с Джао и Саидом и ни на минутку не заснул, хотя еле держался на ногах от усталости. «Так, ничего», – уклончиво ответил Так. «Я прикажу привязать тебя к коню, и ты выспишься в седле». «Не надо», – ответил Так и, показав револьвер, привешенный на ремешке к кисти правой руки, добавил. «Его дал мне Казубай» и приказал, никогда не оставляй Джору наедине с Саидом и джау. «Ложись и спи, мне не нужно, нянек», – ответил Джора и нахмурился. При подъеме на гору в три лошади окончательно выбились из сил. Их оставили на склоне горы, надеясь, что они со временем оправятся. Вокруг было много травы, внизу была река. К утру в ложбине по ту сторону горы нашли еще горячие угли. «Не понимаю», — сказал Джура. «Три раза мы перерезали басмачам дорогу и ждали их в засаде. Два раза мы почти настигали их и все же не догнали». «Может быть, у них такие бинокли, что видят на сто верст сквозь камни и горы?» — спросил Саид. «Слишком много босмачи знают». «По твоему совету, Саид, мы выбросили лишний груз, а еды оставили только на два дня. Что мы будем есть?» — спросил Джао. «Поступай, как Джура», — сказал Саид так громко, чтобы Джура мог его услышать. «Он, как великий воин, не обременяет живот пищей, гнев впитает его». «Что будем есть?» — спрашивали бойцы. «Лошадей», — ответил Саид, хотя и так уже на одной лошади ехало по два человека. «Саид», — обратился к нему Джура, — «ты клялся, что знаешь эти горы, как свой двор. Ты обещал провести нас так, что мы нагоним басмачей через три дня». «Я даю тебе еще один день». «А потом?» – спросил Саид и шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Джура ничего не ответил. «Сколько ты заплатишь мне за голову Тагая?» «Я возьму ее сам, Саид», – ответил Джура. «Я ухожу на разведку. Ждите меня здесь», – предупредил Саид. Он переобулся проверил винтовку и ушел в южном направлении, предупредив, чтобы никто не шел за ним и не ни по осторожности не выдал его. Весь день отряд ждал его, сдержанный и незаметный, Джао, как всегда, делал все за всех. Пока измученные бойцы спали, он собрал топливо, разжег костер, зажарил конину и вскипятил чай. Всегда скромный и молчаливый, он старался теперь все время быть около Джуры, чтобы в нужный момент предостеречь его от опасности. Джора не любил и не хотел заниматься мелочами походной жизни и выслушивать сетования и опасения Джао. Он считал, что друзья из любви к нему ревнуют друг друга и мешают ему своими мелкими дрязгами в большом великом деле. 2. Саид не на самом деле знал эти горы как свой двор. Уже через несколько часов пути он догнал босмачей, а еще через час он, Тагай и Балбак сидели вокруг Дестурхана с остатками вкусной снеги. И Саид, слушая их, ковырял в зубах пюрошком у Лара. «Я не верю, — говорил Тагай, — что ты не можешь задержать отряд. Сбей его с пути. Заведи в сторону, подальше в горы. Задержи, наконец, иначе он нас загонит к пограничникам». «Я уводил их в противоположную сторону от вашего пути, заставлял их влезать на такие скалы, что у меня самого чуть сердце не лопнуло. Я завел их в ледник, где не пройти лошадям. Они положили попоны и чапаны на скользкий лед и провели по ним лошадей. Я заставил их выбросить пищу и часть патронов. Я посадил их подвое на одну лошадь. Я завел их на Белую гору, от отжур и оттуда пронюхал, где вы. Как он это сделал, я не знаю. Черт они человек». «Тебе мало того, что я тебе уже дал и что обещал? Говори сколько, или ты продался Джуре?» «У Джура нет золота, чтобы купить меня, и никогда у него не будет золота. Он одержимый. За то, что я взял у караванщиков не более чем на сто тынек, он чуть не убил меня, проклятый мальчишка». «Он...» Саид сдержался. «Не думайте, что он от этого обойдется вам дешевле. Он вам будет стоить столько, за сколько бы вы купили свою жизнь, чтобы не умереть сейчас». «Есть человек, который готов заплатить за его голову тридцать тысяч золотом», – сказал Тагай и посмотрел на имама. Балбак молча кивнул головой. «Голову? Его голову стережет проклятый китаец, а мальчишка тоже ни на шаг не отходит от него. Собака никогда не даст отрезать у него голову, даже у трупа. Надо сначала убить ее, а это можно сделать, только перебив весь отряд, включая мальчишку. Джура дал мне сутки сроку, чтобы я нашел вас. «Если я вас не найду, мне придется бежать, а через двое суток он вас все равно настигнет, от него не убежите». «Мы спешим на юг, у нас слишком важное дело, чтобы рисковать и принимать бой», – сказал Тагай. «Надо другое, надо хитрее, он стреляет без промаха и бой не годится, устройте засаду, пожертвуйте десятью джигитами», – посоветовал Саид. «Засаду в скалах – это пустая забава для журы он видит как черт, и у него собака», – возразил Тагай. «У меня есть план». Мешался молчавший до сих пор имам Балбак. Он развернул карту. Отсюда течет река. Возле реки заросли Тугаев, а над Тугаеви крутая гора. Сойти с этой горы можно или по крутому открытому склону, по которому спускаться может только сумасшедший, или с другой стороны, по узкому проходу, еще более суженному внизу, меж камней. Мой план таков. И Балбак, обняв за шею Тагая и Саида, притянул их голову к себе и говорил так тихо, но даже пугливая красноносая альпийская галка, сидевшая рядом, не улетела. Саид возвратился поздно вечером. Нашел след, нашел босмачей, сообщал он каждому. Босмачи начали жечь костры, наверное, решили, что уже запутали свои следы. Где ты видел их? Там Саид махнул рукой в сторону юга. Я поведу отряд, я знаю эти места, поспешим. Отряд тронулся по склону горы вслед за Саидом. Саид отозвал Джао в сторону и сказал... Я виноват перед тобой, Джура сердит на тебя, я друг тебе и хочу, чтобы ты забыл мои слова, Джо умолчал. Я знаю, что в камышах, в том месте, где этот поток впадает в большую реку, расположились босмачи. Ты видишь, там огонек, я его заметил первый, подойди же и скажи сам об этом Джуре. Он поедет, посмотрит и тебе скажет спасибо, мы обойдем босмачи справа, а утром уничтожим их. Джао молчал, пристально вглядываясь в лицо Саида. Но косые глаза Саида, казалось, глядели на кончик собственного носа. Давно уже Джао искал случая вывести Саида на чистую воду. Теперь, по-видимому, Саид не врет, ибо смочи остановились в тугаях. Но почему Саид так любезен с Джао? Это неспроста. Тут какая-то хитрость. Ну что ж, надо ждать. Все выяснится позже. Может быть, надо хитрить и самому? Джао дружески хлопнул Саида по плечу. «Ты хороший друг». «Для такого друга, как ты, я на все готов», – ответил Саид и подозрительно посмотрел на Джао. Саид не смог определить, обманул он Джао или теперь сам Джао решил вести с ним игру. Саид волновался. Засада будет их ждать справа и слева, лишь бы только Джура спустился к тугаям. Джао сказал Джуре о далеком огне. Подъехавший джуру увидел, в далеких тугаях мерцает огонь костра. По приказу Джуры отряд двинулся в путь. Возбуждение бойцов передалось лошадям, и они шли бодро. Джо уехал сосредоточенный и задумчивый. Сколько он ни думал, не мог разгадать игры Саида. Он сердился на себя и, даже забывшись, тихонько запел песню. Джо приказал замолчать. Каждый думал о своем. Глаза Саида, блестевшие даже при свете звезд, выдавали его волнение. 3. Небо на востоке побелело, а отряд все шелк. Внезапно Теки, бежавший впереди, остановился. Подойдя к нему, остановился конь Джуры, а вслед за ним и остальные лошади. Джура увидел под ногами обрыв, а ниже – речную долину, зажатую между гор. Джура пытливо всматривался. Он видел под обрывом камни и песок, а немного дальше – густые заросли тугаев. За ними извилистая лента реки. Вокруг было тихо. «Слезайте!» «Приехали!» хрипло сказал Джура и прокашлялся, как будто освобождался от комка, засевшего в горле. «Приехали», — повторил он и соскочил с седла. Жеребец пошатнулся и жадно потянулся к траве. Жесткая, как проволока, она пробивалась чахлыми кустиками кое-где меж камней. Закинув повод на луку седла, Джура решил дать коню отдых. Тоже сделали остальные, и лошади, тяжело вздыхая, понулили головы и послушно замерли. «Двое идут сюда», — Саид показал на щель, прорезавшую склон зигзагами, а остальные сюда, он показал на небольшое ущелье справа. «Тогда мы зайдем с двух сторон». «Пусть Джао идет со мной», — сказал Джура. «Ты, Саид, и ты так. Идите с отрядом справа, вышлите вперед разведку и сами пойдите с ней». Джао схватил Джуру за рукав. «Нельзя сюда», — сказал он, показывая на выемку слева. «Если спустимся, прямо в лапы басмачей Внизу голая стена. Негде спрятаться. На этих голых скалах настолько и прячет ночь». «Ага», — говорил, — «а теперь на попятный», — сказал сердито Саид. «Что ты понимаешь? Джура Батыр, он один со всеми справится. Да и я помогу». «Нельзя, совсем нельзя», — тихо сказал Джао. «Это может оказаться ловушкой». Джура понимал справедливость слов Джао, но ему не терпелось. Скоро рассвет, и тогда будет поздно. Джура рвался в бой. «Пошли», — сказал он. «Мы сюда, а вы туда. Внизу сойдемся. Смотри». И Джао показал рукой вправо. «Внизу узкий, как колодец, проход. Как пойдем? Может, там босмачи. Надо подождать и послать вперед разведку». «Испугался?» — спросил Джура. Джао затасковал. Он понимал, что теперь никакими доводами Джору не удастся уговорить переждать. «Я не испугался, я иду. Я с тобой, джура буду умирать», — сказал Джао. «Нет, нет, я с джурой запротестовал Саид и прошептал Джоре. Хитрит он. О смерти заговорил. «Я решил, идите ты, Саид, с отрядом, а Джао со мной. Внизу сойдемся». И Джура пошел вниз. Джао схватил Джуру за рукав. «Это ловушка», — повторил он. Джура стряхнул его руку. «Она окажется ловушкой для басмачей Пошли!» Бойцы сняли винтовки и, взяв лошадей за поводья, двинулись вслед за Саидом направо. «На «Разведку бы послать!» Сказал так. «Чепуха!» — сказал Саид. «Никакой опасности!» И пошел вперед, неожиданно закурив цигарку. Это был знак для басмачей сидевших в засаде чтобы по Саиду не стреляли. Джора спускался по выемке. Текки бежал впереди. Внезапно из ближних тугаев, темневших на лугу, послышались выстрелы. Джора притворился убитым и покатился вниз. Выстрелы прекратились. У первого же камня Джора задержался, поднял голову и огляделся. Джао нигде не было видно. Сделать басмаческую ловушку ловушкой либо смачей вот о чем думал Джора и беспокоился о Джао. «Неужели убили?» Джао правильно говорил. «А Саид?» «Впрочем, он Джура и без советов Саида спускался бы здесь. Он не трус, чтобы посылать под пули других». К Джуре примчался Теки. Он рычал, обнюхивал хозяина и все порывался, лизать руку, с которой капала кровь. «Ничего, жив, пуля оцарапала», – прошептал Джура, тяжело дыша. Оторвав кусок матерчатого пояса, он перевязал руку, задетую пулей у кисти. Боли он не чувствовал. Из-за камней возле Тугаев снова раздались выстрелы. Джура опрокинул собаку на бок за камень, шепнул «Лежи!» И в тот же момент пуля сорвала с него шапку. «Хорошо стреляют», – неульно отметил Джура. Он понимал, что его дело плохо. Камень, за которым лежали Теки и Джура, был небольшой и не закрывал полностью тело Джуры. Пули так и били вокруг». Но Джура даже ни на минуту не подумал, что можно прогнать теки, а самому хорошо спрятаться за камень. Джура увидел, что слева из-за камня высунулась папаха. Джура быстро выстрелил. Папаха скрылась. Он нацелился в голову басмача за другим камнем, но снова промахнулся. Охотничий азарт овладел Джурой. «Не надо спешить», — сказал он сам себе, и тщательно прицелился в басмача за самым отдаленным камнем. Винтовка басмача, лежавшая на камне, поднялась дулом вверх и так замерла. Как только Джуре видел, что в него направлена винтовка, он стрелял, чтобы предупредить выстрел и заставить врага укрыться. Это пока было единственное средство предохранить себя от меткого прицельного выстрела, так как камень не закрывал всего его тела. Но на это требовалось много патронов. «Пять патронов осталось». «Только пять патронов», – стараясь быть спокойным, мысленно отметил джура Сняв с груди пустую ленту из-под патронов, он обмотал в шею Теки и, показывая наверх, сказал Джао, беги к Джао». Теки послушно исчез, а Джора поднялся из-за камня, зашатался и снова упал за камень. басмачи перестали стрелять. Сверху со скалы раздались выстрелы. Два басмача выбежали из-за камней и побежали к тугаям. Третий упал, как только поднялся. Примчался Теке, и Джора снял с его шеи ленту с патронами. Он снова положил винтовку на камень и выстрелил по бегущим. Один басмач упал. Выстрелами Джора заставил басмачей затаиться и перебежал дальше с большой камень. Теперь поли были ему не страшны. Из-за выступа показался Джао. «Я думал, тебя убили!» – крикнул он на ходу, подбегая к Джуре. «Почему не стрелял?» – сердито спросил Джура. «А у меня кто-то винтовку немного попортил». «Наверное, Саид», – ответил Джао. «Ты слышишь выстрелы?» – перебил Джура. «Наши попали в засаду. Бежим!» Джура хромал, разбил себе колено. Кругом раздавались выстрелы, взрывы, гранаты, вопли. «Помогите! Помогите!» – донесся голос справа спешим на выручку», — сказал Джура, прорываясь вперед. «Нельзя, сам видишь, впереди засада. Неизвестно, кто кричит о помощи». Из-за выступа горы показался Саид. «На помощь, на помощь!» — закричал он. Джура вскочил, а Джао уцепился за него, стараясь удержать его за камнем. «Они убьют тебя! Они убьют тебя!» «Скорее сюда!» — кричал Саид и махал рукой. басмачи стреляли по Саиду почти в упор, но пули в него не попадали. Джора старался стряхнуть с себя Джао, но Джао повис на нем всей тяжестью своего тела. Теки, весь дрожа от волнения, прыгал и смотрел на эту борьбу, не пытаясь вмешиваться. Джора упал. Они катались за камнями, а Джао быстро-быстро говорил «Не надо, слушай, не надо, убьют тебя и саида не убьют. Вот увидишь, не убьют. Я оставил наших джигитов за камнями». Он слабо вскликнул, потому что Джора, пытаясь освободиться, ударил его в грудь. Джу... Джао, стараясь изо всех сил удержать Джуру, возбужденно шептал «Видишь, Саид жив, это ловушка!» «Вместе умрем», — сказал Джура «А если наши победили, то нас скоро освободят Что толку, если ты умрешь? Ведь тогда и останется жить!» «Я убью тебя, пусти!» — громко прошептал джора И пришел в ярость от мысли, что маленький Джао может удержать его, силача «Неужели он Джура бросит бойцов?» Что случилось с Саидом? Почему он стоит у скалы, точно привязанный? «Я бегу к тебе на помощь!» – закричал Саид. Этого позора Джура перенести не мог. Он сжал Джао обоими руками, и тот, чувствуя, что сейчас у него будут сломаны ребра, слабеющими пальцами нащупал шею Джуры и надавил сонную артерию. Джура обмяк, и Джао с трудом поднялся. Теки, прыгавший вокруг них, теперь лизал руку Джуры, с которой слезла повязка. Джура лежал неподвижно и что-то мычал. Саид подбежал и помог ему сесть. Джао, размахнувшись, изо всех сил ударил Саида по затылку. Некоторое время Саид стонал и не в силах был вымол... вымолвить ни слова. Потом перевернулся на спину и заговорил, грозя кулаком, «Ты предатель, Джао, ты послал меня с бойцами на смерть!» Вы попали в засаду, и отряд перебит. Почему вы не бежали на помощь? Я звал вас, я плакал от злости. Вот, вот. И Саид в отчаянии рвал на себе халату и рубаху. Весь отряд погиб. Гнев снова затопил мозг Джуры». Он чувствовал, что с гибелью отряда гибнет и его дело. «На, Джура, смотри!» И сор... Саид сорвал с головы Джао шапку. «На, смотри!» – шептал он и рвал подкладку, пока не вытащил из клочков шерсти какой-то крошечный узелок. «Это яд!» «Это он отравил воду, чтобы крепость сдалась!» «На, я доказал!» И он бросил узелок Джури. «Я только вчера заметил у него яд. Он хотел отравить тебя, но ты ел из общего казана, и он боялся отравиться». Джао не испытывал страха. Что мог он в свое оправдание сказать Джуре, ослепленному гневом яростью? «Ловушка», – просто сказал джау «Ложь! Во всем виноват Саид. Я докажу. Слушай же, Джура!» «Он погубил отряд! Стреляй же, стреляй в предателя!» – визгливо закричал Саид и быстро выхватил револьверу Джуры. Грянул выстрел. Джура испуганно схватил Саида за руку. Со, сто... Со стороны Тугаев Засвистали пули. Джао так и остался сидеть, прислонившись спиной к камню. Голова тихо склонилась на грудь, и он упал на бок. Ветер слабо шевелил ветви колючих кустарников, и в зарослях кричали птицы. «Ты хорошо сделал, Джура, что позволил мне пристрелить Джао!» Джура посмотрел на Саида с такой яростью, что тот без слов отполз в сторону. С горы, цепляясь руками, локтями и коленями, спускался так. Добравшись до подножия горы, так увидел издали Джуру и побежал к нему. Джура, потрясенный смертью Джао, искал сочувствия и крепко заключил Тага в свои объятия. «Где мои джигиты? Где разведчики?» – спросил Джура. так махнул рукой. «Когда разведка спустилась вниз, тут на нас посыпались гранаты», – задыхаясь говорил так «Саид куда-то делся, сразу двоих убило. Я поскользнулся и упал меж камней, а на меня убитый конь он ты и спас меня, но придавил мне руку с винтовкой. В живых остались двое. Они сбили одного басмача и, отстреливаясь, отползли наверх к нашим джигитам. Четверо басмачей убежали в Тугаи. Тогда я тоже влез на гору, и осман послал меня узнать, жив ли ты. «Я был рядом, когда тебя придавило», придавило — вставил Саид. «Не видел», — возразил так. «Я отстреливался», — настаивал Саид. «Не слышал». Тихо сказал так, и, заметив лежащего Джао, с запекшейся кровью на голове, спросил. «Что с Джао?» «Молчи, молчи!» – прошептал Джура и рассказал ему все, что случилось. «Слушай, Джура, слушай так, хорошо, слушайте», – вмешался Саид. «Я тебе хотел раньше сказать, но ты не слушал, а теперь сам видишь. Это Джао отравил воду в крепости, я сам все видел ночью. Вот яд у него в шапке, чего тебе еще?» «И ты не рассказал Казубаю?» – быстро спросил так. «Казубай был против меня. Когда я намекнул ему об этом, он запер меня в кибитку. А когда выпустил, я все время искал в одежде Джао. Думал найти яд. Не нашел. А вчера, вижу, он что-то спрятал себе под шапку. Теперь ты сам увидел, что такое Джао». Так оттащил Джао под скалу. Джао застонал. Так незаметно для других, перевязал ему рану и решил пока не говорить, что Джао еще не умер. Четыре. Поздно ночью, когда Саид так и джигиты спали, а Джура сторожил их сон, неподвижно притаившись за камнями его, внимание привлекла чья-то тень. Вначале Джура подумал, что это подбирается басмач, и решил пристрелить его. Но стрелять издалека, да еще ночью, значит промахнуться. А подпускать очень близко было опасно. Джора решил подпустить врага на сто шагов. Когда же Теки шевельнулся и беззвучно оскалился, Джора понял, что это была бродячая собака. Отложив винтовку, Джора развязал пояс и достал оттуда кусок лепешки. Как не было темно, он боялся приподняться над камнем, чтобы не подставить себя под пули. Лежа на спине, он швырнул собаке кусок лепешки и, приподнявшись на локти стал наблюдать за собакой. Собака притаилась, но, почуяв запах хлеба, подбежала и мигом проглотила подачку. Следующий кусок жура бросил ближе, а третий еще ближе. «Что ты делаешь?» – спросил так, проснувшись. «Ведь у нас нет еды, а ты кормишь чужую собаку. Лучше отдай Теке». «Молчи», – сказал Джура, – «скоро все поймешь». Когда пёс был совсем рядом, Джура толкнул Теки и прошептал ему на ухо: "Тэки, в несколько прыжков очутился возле чужого пса. Тот метнулся бы назад, но Теки быстро опрокинул его на спину и грозно зарычал. Джура осторожно подполз к собаке и связал ей поясом лапы. "Что же это будет?" спросил Так удивлённо. "Открой банку консервов", сказал Джура. «Как?» — возмутился так. «Неужели последнюю банку консервов мы тоже отдадим этому псу?» «Скорее!» Разбуженный шумом подполз Саид. «Скорее!» — скорее торопил Джора, показывая на консервную банку. Саид безмолвно исполнил приказание. Голодный пес немедленно проглотил содержимое коробки. Взяв освободившуюся банку, Джора привязал ее к короткому хвосту чужой собаки. Потом, не говоря ни слова... Отрезал ножом конец пояса у Саида. «Ты с ума сошел?» – рассердился Саид. «Это шелковый пояс». «Вот и хорошо», – ответил Джура. «Открывайте патроны, высыпайте порох». «У нас мало патронов, зачем же портить?» Запротестовал было так, но тем не менее повиновался. «Довольно», – сказал Джура. Он разделил порох на несколько частей и, завязав в отдельные узелочки, привязал их к хвосту собаки. Перед утром начнется ветер таджик, сказал Джура. «Утром все будут крепко спать. Мы подожжем порох и пустим собаку. Она сразу побежит в тугаи. Знаете, что такое искра для сухого камыша?» «Ты хочешь поджечь камыши, Джура? Ты хочешь выкурить их из тугаев, как диких свиней? Вот здорово придумано. А что мы будем делать?» Так засмеялся. «Ты так, и ты, Саид, приготовьте винтовки. Как только камыши загорятся, басмачи побегут к реке». Вот тут-то меткий стрелок найдет себе дело. «А если огонь на нас, может быть, не надо?» Спросил Саид. «Помните, сначала стрелять по Тагаю и к зицкому, а потом по остальным. Балбака надо взять живым». «Ты такой же хитрый, как я», — сказал Саид. Нарасцвело. Подул западный ветер. Так проверил, крепко ли привязаны мешочки с порохом к хвосту собаки, и Джора поджег их а закричал Джора, ударяя пса камчой. Тот, завыв от ужаса, помчался в тугаи. Сзади гремя камни, ударяя по ногам, стучала привязанная жестянка. Пес ворвался в сухие камыши. Они были густы, и много сухой трухи покрывало землю. Пес закружился на одном месте. Один из мешочков оторвался и догорал в куче сухого камыша. Испуганный огнем, пес помчался дальше». Огонь, наполняя воздух, треском мчался на басмачей Вдоль тугаев протянулась полоса дыма, скрывая врагов. Четыре человека, сидевшие близко за камышами, оказались отрезанными от своих. Их фигуры чернели на фоне огненного моря. «Стреляй!» – закричал Джура и выстрелил в одного из них. В азарте он забыл о своем строгом приказе. Так выстрелил во второго. «Даемся! Сдаемся!» – кричали остальные. бросая оружие!» Оба басмача бросили винтовки и подняли руки вверх. И вдруг из огненной стены, пылая как факел с пронзительным криком, выскочил человек. скорее срывайте с него халат!» – крикнул Джура. басмачи отпрянули назад. Горящий человек кружился на одном месте, отмахиваясь от огня. Джура подбежал к нему и дернул за пояс. Горящий пояс оборвался. Тогда он схватил халат и разорвал его. Перед ним, перепуганный, стонавший от ожогов, стоял тучный старик с опаленной черной бородой. Он упал на колени и порывался целовать ноги Джоры. «Не надо!» – обрезгливо сказал Джора. «Не надо!» – «Ты басмач?» «Ой, нет, ой, нет, я просто мулла Издали еще доносились выстрелы Тагая. Треск бушующего огненного урагана заглушал все, и приходилось кричать, чтобы что-нибудь расслышать. Видно было как из дальних камышей на гору бегут звери, летят птицы. Подбежал запыхавшийся Саид, и первые его слова были. «Это дядя Тагая, застрели его, и ты освободишься от своей клятвы. Ты мне много в тюрьме говорил о своей мести. Убей же его, его кровь, кровь Тагая, твоего кровного врага. Госмачи все равно кончились, мы разогнали их. Убей, и этим ты выполнишь свой долг». «Нет, Саид». «Ты ошибаешься. Зачем мне кровь старика? Пусть старик живет». «Живет? Дядя Тагая пусть живет. Кровь Тагая, твоего кровного врага, пусть живет». «Я не со стариком воюю», — угрюмо сказал Джура. «Поспешим в погоню, а то мы опоздаем», — торопил он, заряжая винтовку. «Ты или это, Джура? Гордый, славный Джура, узрис босмачей. Я не узнаю тебя. Твое слово не твое слово. Молчи». Пусть все не знают, что я хозяин своего слова. Тагай умрет. Три года назад я застрелил бы дядю Тагая. А теперь уходи скорее, старик, пока жив». Ох, и от боли и страха старик побежал мелкой рысцой в горы. «Стой!» – закричал Джура. Старик упал на колени. «Скажи, Карасакал, куда хотели бежать Тагай и Казиски?» – спросил Джура. Все они, — прохлепел старик, — и Тагай, и Казиски, Имам Балбак идут на реку Бартанг к Саресскому озеру. — Имам Балбак? — переспросил Джура. — Да, Имам Балбак. — Человек со стеклянным глазом в правой глазнице? — Да. — Одевайся, старик, сними халат с басмача, поймай одного коня. Вот они, возле горы вашей кони, и скачи домой. Подошедший так, недоуменно передернул плечами. — Ты отпускаешь его, товарищ начальник. «Пусть идет». «Пусть идет», — безразличным тоном повторил так. «Безголовый», — пробормотал Саид, но так, чтобы его слышали, и, плюнув, пошел к утюсу. «Куда ты?» — спросил Джура. «Мне показалось, что кто-то стреляет. Может быть, я только ранил изменника Джао? Я пристрелю его». «Не надо», — поспешно сказал Джура и поднял руку, как бы отгоняя видение. «Скорей в погоню». «Так, беги к джигитам, скажи, пусть садятся на лошадей, едут по хребту горы, перелез бы с мочам, осман будет старшим». Джора и Саид быстро пошли к реке, протекавшей около утеса. Огненная стена была далеко впереди, и там, где прошел огонь, лежали кучи углей и пепла. «Видишь, — сказал Джора, — слева впереди них река и отвесная скала, значит, они побегут только по реке вправо, мы перережем им дорогу, через реку им не пройти без лошадей». А лошади убежали. «Скорее! Скорей!» Джура сидел в засаде за камнями уже продолжительное время и ждал басмачей думая, что они пройдут по берегу реки на запад. Время шло, а их все не было. Джура решил осмотреться. Оставив Саида внизу, он влез на склон скалы. Ветер гнал огонь на восток. Треск и шум пожара доносились даже сюда. Дым застилал скалы на востоке. Возле реки никого не было. На противоположном берегу какой-то человек карабкался в гору, опираясь на винтовку. «Кто это мог перебраться на ту сторону?» – подумал Джура. их далеко стрелять нельзя, не попадешь». Ему хотелось действовать, а вместо этого приходилось сидеть и ждать. Огонь бурным потоком стремился на восток. Но ветер уже менялся, дым относило в сторону, и скоро стало видно, как догорает камыш в узкой части долины. Речная долина шириной до тысячи шагов тянулась возле реки, слева к ней подходили горы. Джура рассмотрел, что по далекому открытому склону карабкаются несколько человек, конечно басмачи До них не меньше двух тысяч шагов. Джура застонал от огорчения, топнул ногой и вытер лицо ладонью. Но где же остальные? Рычание Теке, стоявшего рядом, заставило Джуру посмотреть туда, куда смотрел Теке. Внизу, неподалеку от Саида, в волнах реки то появлялось, то исчезало тело. «Не Тагайли? Неужели он? Кыш, кыш!» И своим голосом закричал Джора и, рискуя сорваться, побежал вниз. теке заметался по берегу. Син сильные руки Джоры подняли его и швырнули в реку. Пес погрузился с головой, но в следующее мгновение уже несся вниз по реке. Джора побежал по берегу следом. Саид мчался за ним. Вскоре оба отстали, пробежав около полукилометра и повернув за выступ, они увидели на берегу отряхивающуюся теки рядом труп. «Нет», — сказал Джора, — «не он». «Кто же это?» «Не тагай», — заметил Саид, касаясь пальцем головы трупа. «Проклятый день», — сказал Джора, — «все неудачи и неудачи» отдохнуть бы. Давай сядем здесь, сказал Саид. Здесь песок, мягко. На скале, с которой недавно смотрел Джура, показался так. Он размахивал шапкой, надетой на винтовку. Рядом с ним был еще кто-то. Поспешим, сказал Джура. Саид неохотно пошел вслед за ним. Вскоре они были возле скалы. Так показывал винтовкой на человека в черном халате, сидевшем на камне поймал «Чуть меня в пропасть не сбросил. Злой!» Басмач смотрел из-под лобья и сердито что-то шептал. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Джора. Басмач отрицательно качнул головой. «Я Джора, может быть, слыхал?» Басмач быстро встал с камня и испуганно посмотрел на него, запахивая халат. «Будешь говорить?» — спросил Джора, хлопая ладонью по винтовке. «Все скажу», — мрачно ответил Басмач. «Где остальные?» некоторые убиты, часть утонула в реке. Имам Балбак звал нас с собой на реку Бартанг к Сарисскому озеру. «Имам Балбак?» – переспросил Джура. «Имам Балбак», – ответил басмач и продолжал. Лошади разбежались, испугавшись огня. Почти никто не умел плавать, а надувной мех для переправы был только один. «Имам, этот человек со стеклянным глазом в правой глазнице?» «Этот», — боркнул Басмач. «Имам переплыл, а остальные разве могли переплыть?» «А Тагай?» — спросил Саид. «А спросил так. «Вот», — и Басмач показал вдаль, где между горой и рекой догорал камыш. По крутой скале карабкались несколько человек. Отсюда они казались совсем крошечными. Джора направил бинокль на скалу. Впереди, хватаясь за выступы скалы, лес Тагай по-видимому, опасаясь погони, он часто с опаской оглядывался. За ним полз Гзицкий с револьвером в руке, а позади следовали несколько басмачей Вот он, Тагай, тот, за которым Джура охотился так долго, тот, который доставил ему столько горя, позора и страданий. Джура перевел бинокль вправо за реку и вскоре увидел одинокого путника. Джура узнал его. Это был... Именно тот человек, которого он встретил неподалеку от убитого садыка. Балбак уходил на юг. Тот самый имам Балбак, на котором Хазубай сказал, когда бы и где бы ты не встретил, захвати его. Ты сделаешь доброе дело для меня, для себя и для всего киргизского народа. Так быстро схватил винтовку и, поставив прицел на 1200, начал стрелять по тагаю. «Не надо», — сказал Джура резко, — «я сам» пули поднимали облачка пыли вокруг Тагая, но он оставался неуязвим. Джура положил винтовку и долго смотрел в бинокль. Тагай взмахнул правой рукой раз, другой. Это он делает знаки басмачам догадался Джура. Тотчас же Тагай исчез за выступом. Басмачи последовали за ним. Джура был вне себя. Вот здесь перед ним был его заклятый враг, и он, Джура, ничего не мог сделать. Стоявший рядом с Джурой басмач Украдкой взглянул на реку и, решив, что ему терять нечего, прыгнул в воду. Джура обернулся на плеск воды и увидел в реке Басмача. Его несло вниз по течению. Так вскинул винтовку и выстрелил. Басмач скрылся под водой. Через несколько секунд на поверхность всплыл его труп. теки помчался к берегу, не слушая зова Джуры. «Что делать? Имам Балбак далеко. Если я не попал в Тагая, то в этого и вовсе не попасть. Если же теперь его упустить, то только мы имамы и видели», — сказал Джура. «А зачем имам нам нужен?» — сказал Саид. «Ну и пусть идет в неизвестные недоступные снежные горы. Ему же хуже будет. Пошли за Тагаем». «Что такое, Балбак? Пустой человек. Не будем терять время. Идем за Тагаем. Смотри». Там на горе Тагай, там Кзицкий, там басмаческая казна. Что тебе еще надо, драные чиги-балбака или твои слова о месте это дым из навозной кучи?» Джура молчал. «Подожди, Джура», – продолжал Саид, – «мы вместе сидели в тюрьме, вместе страдали». «Молчи!» – закричал Джура. джау тоже сидел вместе с нами. А вот… А твоя клятва? Я ничего не понимаю. Зачем тебе имам? Кровь Тагая была в твоих руках, а ты его выпустил и вместо того, чтобы догонять вместе с джигитами, стреляешь в него за версту, портишь патроны. Тагай, Тагай, с Тагаем у меня вражда на всю жизнь, и пусть он страшится меня. Я иду за Балбаком, это необходимо для спокойствия всего народа, а вы отправляйтесь за Тагаем и следите, куда он пойдет. А встретите пограничников, красных аскеров, направьте по его следу. Эй, так, друг, приведи мне коня получше. «Джора, возьми меня с собой», — сказал Саид. — «Зачем?» – презрительно спросил Джура. «Слушай, джора я знаю одну тайну. Это очень важная очень страшная тайна. Говори, идем вон туда, под кусты, на песок. Там тень, а я устал». Джура молча спустился с ним по реке и сел на горячий песок. Саид сел рядом. «Да, Джура, ты мой друг. Моя радость, твоя радость. Думал ли ты, что джау предатель? Не говори мне о нем», – глухо вымолвил Джура. Когда летит орёл, за ним следуют коршуны. Так и я, Джура, возле тебя. Орёл возьмёт много, а коршуну кое-что останется. Что мне досталось от тебя, Джура? Тосмешки, недоверие Казубая. Ты помнишь, как ты ударил меня нагайкой по лицу? За что? Мне странно. Тебя слушать, чего ты хочешь? Разве друзья не ссорятся? А чем ты одарил меня за мою верную дружбу? Ничем. Разве дружба стоит денег? Что с тобой, Саид? «Лучше говори, какая у тебя тайна?» – спросил Джура. «Или это просто так, бабья болтовня, как всегда?» «Как всегда?» «Ты мой друг, Саид, мой лучший друг», – тихо сказал Джура, стараясь укрепить свою веру в друга и рассеять накапливающееся против него недоверие. «Конечно, это так, Джура. Посмотри на небо. Видишь, там парят два орла. Так и мы с тобой». Джура поднял лицо и посмотрел на небо. Высоко над лугом, широко раскинув калиле, парили орлы. Нечеловеческий крик раздался рядом. Джура вскочил. Саид прыгал на одном месте, нелепо размахивая руками. Рехнулся, подумал Джура, и хотел схватить Саида за плечи, но в ужасе отшатнулся. Под ногами Саида в предсмертных судорогах извивалась змея, страшная кобра, укус которой смертелен. Джора выхватил нож и перерубил кобру пополам. Саид в неистовстве хватал камни и бросал их на кобру, пока груда камней не похоронила под собой останки ядовитой твари. Но и этого Саиду показалось мало. Взбешенный до потери рассудка он вскочил на камни и топтал их ногами, выкрикивая ругательство. Жгучая боль в правой руке отрезвила его». На большом пальце виднелись две капли крови. «Разрежь, разрежь скорее!» Охрипшим от волнения голосом закричал Саид и протянул руку Джуре. Джура без колебания поднял нож, прижал палец Саида к камню и рассек его ножом. Хлынула кровь. Саид посерил, боль была нестерпимая. Джура верил, что сочившаяся кровь очистит рану от яда. Кровь падала на горячий песок, пенилась и свертывалась. Через минуту Джура крепко перетянул Саиду руку выше локтя и только после этого перевязал ему палец. Повязка сразу окрасилась кровью. Саид со стоном упал на песок и скорчился. «Я умер! Я умер!» – кричал он. «Но и тебе, Джура, не жить!» – Саид порывался схватить винтовку, но Джура наступил на нее ногой. Саид здоровой рукой выхватил револьвер но Джура ударил по руке Саида, и револьвер отлетел в сторону. Джура думал, что Саид сошел с ума и не сердился на него, но вдруг услышал шепот Саида. «Я ненавижу тебя, ненавижу», — быстро говорил Саид, как будто боясь, что не успеет сказать всего. «Я скажу тебе слово, и оно будет всю жизнь сосать твое сердце. Джао не виноват. Это ты позволил мне убить Джао из твоего револьвера. Ты сам этого хотел». «Ты мне назло это говоришь», — закричал Джура. «Нет, клянусь, не вру, я все, все скажу тебе. Я продал тебя, Джура, я хотел сейчас засыпать тебе глаза песком, отрезать твою голову и продать ее тогаю Не смотри на меня так, закрой глаза, я и Теке боялся. Ох, я умер, умер!» «Говори», — бросился к нему Джура и сжал горло Саиду, но потом опомнился, «нет». Ты так не умрешь, гневно сказал он, подбежал к реке, зачерпнул в шапку воды и дал напиться Саиду. Ты должен жить так просто, я не дам тебе умереть, он схватил укушенной змеей палец Саида и стал высасывать кровь. Ты врал, Аджао, врал? Скажи мне, что врал, просил Джора, ведь у него в шапке был яд. «Нет, нет», – прошептал Саид, – «это я выпустил Тагая, отравил воду, завел отряд в засаду, я вложил яд в шапку Джава, ты, щенок, ты поверил, я все время предупреждал басмачей об опасности и уводил вас в сторону от них, я тебя ненавижу, ты молод, и тебя все уважают, я много прожил, и никто не говорит обо мне хорошо, для меня вся жизнь в золоте». У тебя его нет, а ты счастлив. Я тебя ненавижу, мальчишка. Я умру, а ты будешь жить. Мы будем судить тебя, ядовитая собака, отрывисто говорил Джора. Ты не умрешь так просто. Губы Джоры были в крови. Он все еще высасывал кровь из пальца Саида и выплевывал ее, не замечая, что тот умолк. Только когда подбежавший Теке ткнул его носом в бок, он оглянулся и увидел, что Саид уже мертв. Что скажет Казубай, когда узнает обо всем, и что Джура может сказать в свое оправдание? Гордый Джура страдал. И в эти тяжелые минуты он вспомнил мудрые слова Казубая о жизни, о долге, о борьбе. Джура теперь окончательно убедился, что нельзя думать только о себе и верить только своим ощущениям. Есть люди, которые понимают гораздо больше, чем он, потому что они учились. Они смотрят на жизнь гораздо шире, потому что думают сразу о пользе многих. В эти несколько мгновений Джуров вспомнил все свои ошибки и свои заблуждения. Он дал себе клятву, теперь заботиться и о других людях, подавляя собственные желания, или стремиться делать так, чтобы желания его совпадали с желаниями других людей. Так подвел к коня, но конь храпел и пятился». «Что с ним?» – спросил так, кивая на труп Саида. «Я слышал выстрелы и подумал, беда». «Подох», – хрипло ответил Джура. «Подох, как собака. Слушай меня так». «Хорошо, слушай. Ты много видел и слышал. Так знай же, Саид предатель, сам перед смертью все сказал. Это он выпустил Тагая, отравил воду в крепости. Это он завел нас в засаду, хотел продать мою голову. Это он, чтобы было легче справиться со мной, застрелил Джао. А теперь смотри, змея укусила змею. Это меня спасло. Все расскажи-ка Зубаю». «Я знал, я чувствовал, что Саид не наш». «Он как лисица, он...» Скороговоркой начал так, но повелительный жест Джор заставил его замолчать. Джора быстро зашагал туда, где лежал Джао. Если и были сомнения у Джоры, жив ли Джао, то теперь, посмотрев на неподвижного Джао, он уже не сомневался и застонал Джора. Он не знал, какую муку себе придумать, чтобы искупить ошибку, но мог ли он стоять в нерешительности, когда враги с каждым мгновением отдалялись? «Исполни мою просьбу так. Возьми Джао на коня и отвези в крепость. Пусть Казубай речь говорит. Пусть мимо несут флаги. Пусть все жигиты, добротряда и пограничники стреляют вверх. Пусть его похоронят, как героя». Джура помолчал. «Казубаю скажи, поехал Джура за балбаком и привезет его живым или мертвым. А если я не вернусь, пусть меня Казубай не ругает. Он был мне как отец» и ему последнее мое слово. Догонишь джигитов, скажи осману, пусть гонится за басмачами. Прощай. Джура снял с Саида сумку с патронами и повесил через плечо. Взял кусок вяленого мяса из сумки и завернул в пояс. Затем он вскочил на коня и свистнул. У берега реки конь испуганно попятился. Джура снова направил его в реку. Так видел, как Джура исчез в волнах, а спустя некоторое время вылез на другой берег без коня, но с винтовкой. Так заплакал. Несколько раз горестно вздохнул и тихо побрел на гору. 5. Напрямик через высочайшие горы и вечные снега, где никогда не ступала еще нога человека, по крыше мира шел Джура, чтобы перерезать путь имаму-балбаку. Ветры продували изорванный коричневый халат из грубой верблюжьей шерсти, подшитой ватой, и такие же штаны, леденя тело сквозь прорехи. Порванные чиги, обмотанные сыромятной шкурой, смерзлись, как камень, и жали ноги. Баранья мохнатая шапка, надвинутая на глаза, с пучком волос, срезанных у теки, защищала глаза от солнца. Мороз обжигал сквозь вырез в халате обнаженную грудь. Ровно год назад Джура преследовал в горах Чиря и Безносова. Теперь опять он гонится за басмачами. Но тогда его направляла ненависть к своим мучителям и любовь к Зейнеп, а сейчас он гонится за человеком, которого видел мельком, гонится потому, что так нужно для блага народа. Уже не личное чувство, а долг направляет его по следам врага. И он, Джура, будет преследовать его во что бы то ни стало». Он сделал много ошибок, но он загладит их и станет настоящим членом рода большевиков. Джура голодал. Будь у него патроны, он мог бы пристрелить Архара или Киика, но Джура давно обнаружил, что у него остался только один патрон винтовки. Сумку с патронами сорвало водой при переправе. Только один патрон. Но разве надо на имаму Балбака больше одного патрона при хорошем выстреле? А хороший выстрел можно сделать только из засады. И Джура шел по следам Балбака, не по ущельям, а лез через горы напрямик, надеясь опередить Балбака. Джура знал, в какой стороне течет река Бартанг, он много слышал о ней от Казубая. Юрий говорил и о ней, и о Саресском озере. Но Джура хорошо знал коварство гор, и поэтому беспокоился, чтобы горы не запутали его, и ему не пришлось... Из-за выбирать путь полегше, а значит, подлиннее. Все чаще Джура доставал единственный патрон и так подолгу смотрел на него, что мог на память сказать, где какие царапины. Медная гильза была тусклого цвета, а вокруг пистона виднелся тусклый ободок ржавчины. На привалах, пока Теки отдыхал, Джура полой халата чистил патрон кончиком ножа, он снимал ржавчину, потом бережно обернул его в тряпочку и сначала завернул в пояс, а затем спрятал патрон за пазуху. Поднимаясь с винтовкой, с плечами, с горы на гору, он часто засовывал руку за вырез халата и ощупывал патрон. Наконец, после нескольких дней пути, Джура достиг подножия той большой горы, к которой стремился и, не теряя времени на отдых, стал карабкаться вверх. Дыхание ледников обморозило скулы Джуры, и они почернели. Глаза лихорадочно блестели. Только страшным усилием воли он передвигал истощенное, измученное тело. Болели кости, ныли мускулы, ему казалось, что скрипят суставы. Мысль о патроне не давала Джуре покоя, и он решил нести его в руке. Шел он совсем медленно. В немевшей от холода руке было трудно ощущать патрон. Джура часто останавливался, задыхаясь от волнения, быстро разматывал тряпку и с радостью смотрел на патрон, тускло блестевший на солнце. Он тер патрон рукавом, дышал на него и не мог насмотреться. Снова заматывал его в тряпку, сжимал в руке и лез на гору. «Пусть нарушивший обычай, — думал Джура, — будет опозорен в глазах всего кишлака, всех джигитов, всех людей, но он выполнит обещание, данное Казубаю, и тогда ляжет и заснет. Тогда ему будет все равно». Вершина была совсем близко, и Джура шел, но все еще не был наверху. Каждый шаг давался с трудом. Он опять проверил и протер, протер патрон. Все выше поднимался Джура. Он был почти у вершины. Все тот же безжизненный покров льда и снега слепил глаза. А синий выступ искал, давали им отдых. Тишина, тишина до звона в ушах. Вдруг Джура остановился и испуганно попятился. Он смотрел и не верил своим глазам. Выступы гор внезапно покрылись дрожащими огнями. Огонь полыхал на камнях. Это было невероятно, но Джура явственно видел, как пламя вытягивалось ввысь. Словно огромные цветы И вдруг уменьшалось Кругом появились пучки пламени Вот слева синий, справа зеленый Прямо красный